«Сделай же, чтобы этого не случилось! Сделай!» Она по-прежнему совершенно не понимала, почему и каким образом ее тело было избрано Всевышним для такого непристойного эксперимента. Ее это поражало как в высшей степени несправедливое проявление всемогущества Господне. Как ни странно, Денис она ни в чем не винила. Она просто считала себя жертвой какого-то ужасного, непостижимого обмана. Нет, она не сердилась на Денниса. Напротив, она чувствовала, что он — ее единственное прибежище. Тревога и жажда утешения были так остры, что она отбросила всякую осторожность и в порыве душевного напряжения, выражавшегося на ее лице, пошла по главной улице на дальнем конце которой находился погребок под вывеской «Вино и водка» — «Оуне фойл». За углом широкие двойные ворота вели во двор, а со двора по винтовой лестнице без перил был вход в жилище фойла. Мэри взобралась по этой лестнице и тихонько постучала в дверь. Из квартиры слышались жидкие звуки фортепиано. Принчание продолжалось, никто не шел отпирать. Затем чей-то голос крикнул. — Рози, милочка, стучат как будто. Погляди, нет ли там кого? Второй голос с детскими нотками отозвался. — Я играю гаммы. Посмотри сама, мама, или подожди, пока постучат еще. И игра на пианино возобновилась с удвоенной энергией играли громко, как будто стремясь показать свое старание. После минутной нерешительности Мэри хотела было уже постучать сильнее, но вдруг, когда она подняла руку, со двора раздался пронзительный свист, который постепенно приближался. Она обернулась, и в то же мгновение внизу у лестницы появился Деннис, который, увидев ее, вопросительно откинул голову и от изумления широко раскрыл глаза. Сразу заметив, что Мэри сильно чем-то расстроена, он сбежал наверх. — Мэри! — воскликнул он торопливо. — Что случилось? Она не в силах была ответить. Она могла только прошептать его имя. — Кто тебя обидел, Мэри, родная? — бормотал Деннис, подойдя к ней совсем близко, взяв ее холодную руку в свои и нежно поглаживая. — Отец! — она покачала головой не глядя на него, зная, что если взглянет, то позорно расплачется. — Уйдем отсюда, — шепнула она. — Уйдем, пока никто не вышел. Удрученный Дэнис медленно последовал за нею вниз. На улице он спросил свирепо, — Тебя обидели дома? — Скажи же скорее, в чем дело, дорогая? Если кто посмел тебя тронуть, я убью его. Наступило молчание. Потом Мэри сказала медленно, невнятно, с мучительным усилием, и каждое слово падало с ее губ, как свинцовый груз. — У меня будет ребенок. Лицо Денниса побелело, как у человека, которому нанесли страшную рану, и бледнело все сильнее и сильнее, словно жизненные силы уходили из его тела. Он выпустил руку Мэри и смотрел на нее широко раскрытыми, испуганными глазами. — Ты уверена? — отрывисто спросил он, наконец. — Уверена. Откуда ты знаешь? Со мной стало делаться что-то неладное. Я пошла к доктору, и он мне сказал. — Да, доктор? Значит, наверняка? — Наверняка, — повторила она глухо. И так это было неотвратимо. Одной фразой она взвалила ему на плечи бремя несчастья и ответственности, которая превратила этого только что весело свистевшего мальчишка в зрелого, мучимого заботы мужчину. Их любовь оказалась западней, шаловливой нежные ласки и тайные встречи попросту силками, которые его заманили и запутали в эту неприятную историю. Радужные надежды на брак с Мэри, все те увлекательные приготовления, что он рисовал себе, теперь показались ему цепями, которыми судьба сковала его и влечет насильно к выполнению долга. Тяжкий сдох вырвался у него. В той мужской компании, в которой он вращался, считалось, что нет ничего унизительного для мужчины и ничего смешнее, чем такой брак по необходимости.